Николай Крыщук. Пойдём туда, не знаю куда. ду. Мне никуда не деться от ветерок без шумных пуль, что налетели как из детства, и вдруг сказали, что июль, что середина назначения, что вроде бы ещё не все герои вышли для вращения по памяти. Из всех строк Андрею больше всего нравился "Ветерок без шумных пуль" по весмысленности и несомненной поэтичности. Что там у него ушло дальше, он вовсе не помнил. Но воспоминания, воспоминания, но воспоминания. Андрей помнит себя стоящим у куста. Бледные листочки его до желтизны просвечены солнцем. Он только что вышел из дома и ещё только привыкает к зябкости утреннего воздуха. И тут замечает на кусте бабочку-капустницу и произносит слышное ему одному: "Ах, бабочка прекрасно притворяется листиком". Она тоже салатная и тоже покачивается от ветра, но Андрей всё же заметил её и горд. Нерасчётливым движением тянется он к кусту и берёт бабочку в кулачок. И тут же слышит за спиной голосок. Отдай, это моя бабочка. Он поворачивается и видит перед собой девочку. У нее огромные серые глаза. Они так невыносимо огромны, яркие, тоепятные, что кажется присели только на минутку, а вот надумают снимутся с места и полетят. Это моя бабочка. Я же чая же то, когда она проснется. Он посмотрел на нее удивленно: зачем? Чтобы ловить. Он расжал потный кулачок. Бабочка упала и стала торопливо перебираться по траве. Её сдвоенное крыло нервно покачивалось. Андрей поднял голову и увидел в сашных глазах слёзы. Затем, конечно, и Саша, и Андрей не раз сверяли свои воспоминания, и выходило, что столько уж им обоим сказано было в самом еще детстве, столько раз принимая облик случайности, жизнь сводила их вместе для будущей близости, что даже удивительно, как можно было это сразу не разгадать. Саша не помнила, когда же это в ней определилось и произнеслось впервые, что она его любит. Конечно, когда-то это началось. Но от того, что она не умела вспомнить начало. Ей иногда казалось, что она прямо-таки родилась с этим, впервые с этим чувством и проснулась к жизни люблю он. День этот она запомнила навсегда. Словно бы для того, чтобы вывести её из любовного миража, жизнь привела за руку сразу две беды. От соседского толика, долговязого парня с рыжими ресницами и бровями по прозвищу Муль, она узнала что живёт с неродным отцом. Не успев отплакать и хоть что-нибудь придумать, придя домой, увидела, что клетка со щеглом пуста. Нет, не пуста. Пёк лежал на спинке, лапки убыли поджаты, а крылышки точно восковые чуть отвалились от тельца. Баба Вера, ни слова не говоря, покатилась к ней толстая баба Вера, разводившая до этого в корыте щёлок. Ох! Ой. Широта-то ты моя. Наверное, он объелся. Огой. И мы бьёда-то что? Махоньке нельзя. А может, по щеголки стасковался. Ой. Я хотела к лету выпустить. Да, конечно. Сейчас вот давай-ка мы его бедно осхороним. Баба Вера открыла клетку и небреживо, нежно вынула из неё пеку. О, с пирной лопаткой вырыли они у барака ямку, завернули щегло в тряпочку, могилу приложили камнем. О, лентича мой, чтобы коты не разрыли, им только дай. Саша бродила возле барака и не хорошо ей казалось ступать на землю, в которой лежал теперь пека. Она попыталась что-нибудь подумать о своем родном отце, но у нее не получилось. Где-то в районе Маловаренного сипло свистнул паровоз. Птицы перед наступлением темноты стали особенно возбуждены. Она еще не успела понять, что же вернуло ей зрение и слух, как вдруг впервые за весь этот день подумала об Андрее. Уже одно то. Что она может сейчас увидеть его, представилась ей спасение. В саду на сдвинутых скамейках их сидело человек 10. Подбрасывали спичечный коробок, ожидая своей очереди играть на мусор в настольный теннис. Первой её заметила Шпаликова. Привет. Она подцепила коробок, и тот упал и тикетке вниз. Ещё разок. Пусто. Ты будешь? Нет. А Андрей был сегодня широким воротником серый свитер, в котором он Саше особенно нравился. Когда она отказалась играть, он посмотрел на нее своими грустными глазами, и Саша попыталась в ответ улыбнуться, но улыбка ее опоздала. Он уже подбрасывал караоке. Ого, двадцать пять! Давай еще. 10. О, десять, даешь? Там у нас как присадка в Фрисанском банке. Цэр подумала, что Сырша не знает, какие собственно у них с Андреем отношения. Может, для она, например, сейчас подсись к нему, отозвать в сторону или нет. И поняла, что не может. У меня Пека умер. Андрей один из всех оторвал глаза от прыгающего коробка, будто не задевая чужого слуха. Слова её перенеслись прямо к нему. Эй, мальчишка, у вас игра до двух. Всё, следующий. Следующим был Андрей. Кто такой Пека? гол. А птиц держать в доме это варварство. Да <соединяющие> и мастера, какой счёт? Сейчас возьмёт в руки ракетку король пинг-понга. Понг-минга. <соединяющие> а собак не варварство. Собака это другое дело. Собака друг человека. А Дзюба друг собак. А по сумава. Господи, неужели он не понимает, что я к нему пришла? Ну проиграй, проиграй, ну что тебе стоит? Ну пожалуйста. Но Андрей выиграл. Он был в азарте, раскраснелся, скинул свитер. Народ стал по немного расходиться, оставив надежды на реванш. Небо потемнело, подрагивая последними зелеными всполохами. Ветер утих и стало неожиданно тепло, даже душно. Саша вышла на улицу и увидела, что в дальнем конце ее, прямо на асфальте, стоит огромная с обеденной стол луна. Фонари капошились на ней белыми светлячками. Луна была совсем близко, и Саша подумала, что до нее, наверное, можно доехать на тронвае. И тут, словно в ответ на ее мысли, одинокий вагончик сбросил у Саши на ход сноп искр и раскрыл двери. Она вскочила в пустой вагон, но как только он тронулся Луна начала медленно подниматься над улицей. Андрей скинул в университет и зачудо решил пройтись пешком. Уже второй день в Ленинграде стояла неправдоподобная азиатская жара. Прохожие двигались какой-то скользящей ощупью. А дрюфшие собаки смертельно медели перед колёсами транспорта. Ветерно мосту откидывал волосы, и Андрей покусывая губы, то невольно улыбался, то хмурился, стараясь подумать о чём-то важном. Он свернул от Александровского садика на Невский, который, как длинная труба, всасал его в себя и перемешал с толпой. Стало душно, на город набегала вторая за сегодняшний день гроза. Не успел он свернуть на Малую Садовую и подойти к очереди за квасом, как увидел прозрачную и тут же начинавшую клубиться испарениями стену дождя, который стремительно летел на них с Фонтанки. Очередь, колебательным хвостовым движением переместилась к стене и тут же приобрела стройность. Последний в бежевых лодочках, прикрываясь капроновым мешком и букетиком лиловый гвоздик, перебежала к стене тоненькая белокурая девушка. Вы последняя за классом? Я. Она выставила ладонь под дождь искоса. Как смотрит на летящий самолёт, посмотрела на небо и засмеялась. Сумасшедший день. И тут он взял твою Сашу. Саша? пустив сумку и цветы, её бледные губы были полуоткрыты. Она смотрела на него и вместо ответа кивала головой. <связывая> <связывая> <связывая> Ни за что бы не узнала. Дождь обрызгивал в Сашины голые щиколотки и икры. Она растирала щекочущие капли, потирая ногу о ногу. Андрей незаметно переменил положение и взглянул в небо, сказал якобы буднично: <связывая> Это может быть надолго. Нет. Это скоро пройдёт. Они замолчали, поглядывая друг на друга и усмехаясь. Дождь толстыми, подрагивающими струями стекал с крыши. Саша снова высунула руку, как бы пытаясь раздвинуть их. Хм? Как китайская соломка. Сегодня уже вторая гроза. Да. Сумасшедший день. Угу. Шедший, шедший и дошедший. Ах, ну что? Попалась. Гроза между тем кончилась. Тучи разорвались над неми равно, как дряхлая бумага, и по одиночки унеслись в сторону Петропавловки. Когда они снова встали в очередь, Андрей плесвиснул. О, какой хвост. Может, не будем стоять, а? Пойдём ко мне. Матьку на даче. Классическая ситуация. И это не опасно? Опасно. Очень. <свят> Каждый думал о том, что рядом с ним в сущности совершенно незнакомый ему человек, и осознал странность того, что они сейчас вместе. Андрей уже и придя в дом, всё порывался спросить Сашу о чём-нибудь из того далёкого общего их времени, но он чувствовал, что это ему сейчас не по силам. Э, ты где дела ножницы? <свят> Я их всякий раз ищу. А, ага, не в холодильнике, под кроватью. Теперь бери всегда там. Хочешь есть? Ешь яичницу с колбасой. О, нет, нет, нет. Я знаешь ли из общества сыроедов. Если можно вот эти листья салата. И всё. Ну и ещё сметана, если есть. А? Они быстро приготовили и так же быстро уничтожили всё, что было из еды в квартире и медленно потягивали кофе. Саша успевала играть одной рукой с толстым старым котом. Андрей включил радио. И в комнату вошла какая-то французская мелодия. Мы случайно не в Париже? Ха -ха -ха. Ну рассказывай. Совершенно отрицательный тип. Не сидел, а -а -а. не выезжал, не имею, не владею, не был. Да-да, не имею, не владею, не был. Не пью. люблю свою жену ты жена свою я и так цитирую я так по-ангельски живу чуть щепоть его цитирую стихи Евтушенко ну он не помню я помню просто сразу не сообразила Ой А новый судр со своими Ефтушенко? Ну а ты? О, что я? У тебя-то что? А я тоже не пью. Ой, ну хватит, <свят> всё. Живот заболел. А сыра еди? А, блавство, от нечего делать. А цветы-то, цветы-то. Со свиданием. Цветы суды. Я купила себе сама на Кузнечном. М? Кашляра. Слушай, как его, мм, Бася его зовут. О, не пил. Не владею, не имею ты, Бося. Совершенно отрицательный тип. Ого! Опа. О, мы голодные. Я йод принесу. А, не надо. А, а ты уходи. Зачем ты держишь это в ледае, да? ुल शुदी तफरी सोन से पल रोजोम चीपलोम Но за железной дорогой в районе парка Победы уже собиралась новая гроза. День гроз и зною, гроз и зною, день гроз и зною. Гроз и зною. Мне кажется, мы с вами где-то встречались. Саша сидела, обхватив колени и смотрела перед собой. Он присел на корточки, пытаясь взглянуть ей в глаза. Нет. А. Да? Нет. Да? Нет. Вы меня с кем-то перепутали. Эй. Нет, нет. Саша. Нет, нет, говорю же. Ещё ложечку кофе? Угу. И покрепче. После третьей за сегодняшний день грозы зелень пахла по банному душно. В траве шевелились прибитые дождем бабочки. Они были похожи на слабенькие фонарики. По лужам мальчишки гнали крючками кольц. Схватив Сашу за плечи Андрей тащил ее подальше от лужи и водяной веер покорно лек у ее ног. Уже совсем не грозные облака пенились на горизонте и оседали, превращаясь в янтарный закат. оказалось, там шло большое пиршество. А может быть, боги заметили и их, и подняли кубок за их счастье. М-м. Что-то день сегодня какой. Снова есть хочется. Давай зайдём в кафе. Тебе что хочется? Мясо. Сырое. О, нет, сырое есть только в ваш бар. Хочу тебе сказать, я в Тарусе в этой подмосковной мейке и не один, а с кем ты уж верно догадываешься. Были на могиле Борисова Мусатова, она вся заросла шиповником. Ездили в Поленово. Еще ходим пить пива и слушать разговоры в Шалман на берегу Аки. Приезди я сюда лет десять назад, один из рыбаков мог оказаться за Балотский. Чувство из моих простодушных строк ты вывел то, что только и можешь вывести. Влюблён. А я скажу, не твоего едкого ума дело. Пища полезная одному не годится другому. Из разговорника по Эдуарду Курсие. Саша готовится к поступлению на французское отделение в наш университет, обложилась учебниками, а Курсие развлекает нас вечерами, если мы не играем с хозяевами в карты. Ну прощай. Встретимся по осени, и тут бы я с тобой побился кое о чём. Курзье. Солнце копошилось в листьях винограда, безуспешно пытаясь отыскать зрелую ягоду. Хозяйская светка приверяла, приложив ухо к звонку новенького велосипеда. Солнце веранды напитывалось предвечерней дылдовостью. Им обоим казалось, что они совершают сейчас что-то Такое же обычное, как цвета, звуки и запахи этого уходящего на убыль дня, но только самые лучшие. Все вокруг пропадало на мгновение и снова плавно входило в сознание. Потом опять для самого главного, самого лучшего им нужно было пропасть, чтобы появиться вновь. Распущенные волосы Саши пахли речкой. Голова была откинута назад и на бок, а глаза спали. А из чего огонь? Из апельсина, mm -hmm. из охры, из звёзд, из поцелуя. А, Андрюшин. А кто будет после людей? Не помню. Что-то не припомню. Нешли однообразно счастливые, словно давно кем-то загаданные. Тем видимо, кто распорядительно менял дождь на зной, вливал молодую кровь в поспевающие вишни и задаривал их обоих причудливыми великолепными снами. Каждый день Саша что-нибудь менял в своей одежде, и эти внезапные тесемочки, ремни и кофты волновали его, как метаморфоза знакомого пейзажа, как неожиданный поворот в разговоре. Они шли некоторое время молча, им вообще было удивительно легко молчать. Ещё было светло, но уже реще пахло трава, в домах стали зажигать свет. Они повернули, хотя хотелось не домой, хотелось из дома в тамбур поезда, в трантас, на крыло самолёта. Сейчас бы да, на юг, в mm -hmm. Финферопль, Мелитополь, в Севастополь. Mm. Ты полинные названия. Mm -hmm. Экзамены в университет Саша успешно провалила. Закусила губу перед доской со списками, в которых ее не было, постояла минуту, словно приучаюсь жить с новой обидой, и они пошли вместе пить кофе. Ну ты как? Я? Ничего. Вот вот. Я буду стала быть вечной лаборанткой, а ты моим лаборантом. Ну как генерал и генеральша. Это ты так дерзишь. А все-таки может быть лучше станешь профессоршей. О нет уж. Как скажешь. Все еще лето, правда? Лето, всё ещё лето. Лето, конечно, только бабье. А тебе нравится осень? Да, я люблю осень. Mm -hmm. Сентябрь, люблю, октябрь, ноябрь.